Правящая нами мораль — это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний. Благодеяние морали — это экономия времени и трудов. Вред морали — это полный паралич совести. Сильный попирает мораль, слабого мораль ласкает. Тот, кого мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым. Совесть не проявляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт. Может быть, совесть – источник морали, но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром. Человеческая жизнь. Человеческая жизнь похожа на Олимпийские игры, под началом сумасшедшего устроителя. Мы учимся бороться с жизнью, борясь с жизнью. Тем, кто не может без негодования смотреть на такую глупую игру, лучше скорее отойти от арены. Самоубийство, несомненно, тоже хороший способ. Но кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран. Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно смешно, Обращаться несерьезно — опасно. Народ. Простые люди — здоровые консерваторы. Общественный строй, идеи, искусство, религия — все это, чтобы снискать любовь народа, должно носить печать старины. И в том, что так называемых художников народ не любит, они не всегда повинны. Обнаружить глупость народа — этим не стоит гордиться. Но обнаружить, что мы сами тоже народ, этим гордиться стоит. Японцы. Полагать, что мы, японцы, вот уже две тысячи лет верны монарху и почтительны к родителям, все равно, что думать, будто Сарутохико-но-микото употреблял косметику. Примечание. Сарутохико-но-микото, один из синтоистских богов, отличавшийся уродством. Не пересмотреть ли потихоньку подряд все исторические факты, как они есть? В произведениях Акутагавы выведены представители различных слоев японского народа. Особую симпатию питает автор к простым людям. Эта тема находит отклик у многих его последователей. О простых людях Японии повествует в своей новелле «Сказ о горе Нараями» писатель Ситиро Фукадзава. Он рассказывает о незатейливости и строгости обыденной жизни японских христиан, одной затерявшейся в горах деревни, об их неукоснительном соблюдении обычаев, об их поклонении местному божеству Нараями. Читатель знакомится с двумя средневековыми обрядами — обращением с вором, укравшим у своих соседей съестные припасы, и со стариками, ставшими из-за своей немощи обузой для других. Красть съестное вообще не считалось тихчайшим преступлением. Вора яростно наказывали, лишали всех припасов, что были в доме. Сигналом к расправе был призыв «Проси прощения у Бога Нараямы». У вора отнимали все, что можно было съесть, и делили между собой. Люди были вне себя от ярости на вора, потому что знали, что означало остаться без еды. И вот в деревне случилась кража. Вора поймали. В ход пошла дубинка. Вора избили так, что он не в силах был двигаться. Мешок бобов, украденный им у соседа, отнесли на праздничную площадь. Семья вора должна была сидеть подли. Все члены семьи громко плакали, но поделать ничего уже не могли. Селяне обшарили весь дом и выбросили на улицу все съестное. Несчастные домочадцы были обречены. Однако процедура наказания этим не закончилась. В деревне витал дух убийства. Через несколько дней вся семья вора исчезла на горе на Нараяме. Туда же жители деревни относили и немощных стариков. Обряд восхождения на гору божества воспевался в песнях. Вот как сын обращался к своей матери, которой там уготовано было место. «Горы пылают, деревья засохли, садись мне на спину, пора идти». Герой новеллы после долгого раздумья обращается к своей матери. «А что, мать, не пойти ли тебе на гору в Новом году?» — спросил вдруг Тацухей, лежа на циновке.